Часть 4. 9 февраля в 11:00 чёрные уланы, обладавшие невероятной огневой мощью, выдвинулись вперёд по приказу Верховного главнокомандующего. Не получив вчера приказов вступить в бой, адмирал Беттенфельд уже было собрался довольствоваться наблюдением за битвой со стороны, но теперь торжествующе присвистнув, он высоко вскинул руку перед экраном связи и опустил её вниз. Чёрные уланы, полны вперёд. Дослушав доклад вице-адмирала Байр-Лейна, миттер Майор энергично взъярошил рукой свои медового цвета волосы. «Близится развязка. Похоже, что Беттенфельд, чей флот мощнейший в Империи, всё же появится на поле боя. Какие приказы будут нашему флоту? Начинаем наступление. Мы не можем позволить чёрным уланам пожнать все плоды победы. Вы читаете мои мысли?» Шарко улыбаясь, Байр-Лейн отдал приказ флоту, призвав своих людей не отставать от чёрных улан. Получив сообщение об отбытии флота Беттенфельда, флоты Мюльдера, Валена и Фернхайте в воду шевились. Имперские войска единодушно ощутили, что победа у них в руках. Путь Беттенфельда лежал сквозь огромную бушующую реку яростных потоков энергии, порождаемую солнечным ветром и силами тяготения планет. Обломки, потерявших способность навигации кораблей, и несчисленное множество окаменевших человеческих тел плыли по этому беззвучному, стремительному энергетическому потоку. уносящему их прочь, к далёкой тьме, за пределы гравитационного влияния Солнца-системы. Возможно, когда-нибудь через период, превышающий продолжительность жизни человека, эти обломки и тела вновь принесёт назад. Хотя Беттенфельд мог бы обойти эту страшную реку, но он не собирался ставить под сомнение свою репутацию храбреца. Корабли получили приказ «Полный вперёд!». Группа этих чёрных, как смоль-денкоров, смело вошла в яростное течение, и, конечно же, не было. Поток течения оказался быстрее, чем по расчётным данным, препятственной намерю Беттонфельда пройти прямо. Построение кораблей нарушилось, и они были видны ниже по течению на 9 часов, то и дело меняя курс не по своей воле. Увидев это, начальник генерального штаба Союза Чун Чэн крикнул оператором флагмана: "Рассчитайте скорость продвижения Имперского флота и энергетического потока и экспоносить течения. При правильных вычислениях мы сможем определить точку выхода". Быстро просчитав все переменные, операторы получили ответ. Вновь полетели приказы начальника штаба, и войска Союза приготовились открыть огонь по флоту Беттенфельда, совершающему переправу. В 11.20 все орудия были приведены в боевую готовность. Наконец, когда стремительный энергетический поток выбросил корабли «Чёрных Улан», они были встречены шквалом лучей и ракет. Ядерные взрывы следовали один с другим, разорванные корабли отбрасывало в реку энергии, через которую они только что переправились, и уносило вниз по течению. Но командиры «Чёрных улан» вовсе не были пацифистами, не были далеки от идеалов полного непротивления. Они придерживались собственных идеалов и яростно поливали врагов энергетическими лучами, словно фехтовальными выпадами. Лучи скрещивались друг с другом, выбрасывая вслепляющие из перли света в тёмное пространство. Снаряды из карбидной стали, выпущенные из рельсовых пушек, пронзали композитную броню, а фотонные снаряды хаотично били по кораблям. Энергетические лучи, устремляясь вниз под острыми углами, поражали водородные реакторы. посылая в полёт орудийные башни и обрекая членов экипажа на смерть в вихре горячего ветра и радиации. Истощив, наконец, все свои резервы, слабеющие войска Союза были скошены, словно трава безжалостными чёрными уланами, ядерные взрывы слились в гигантскую стену раскалённого до бела света, внутри неё корабли Союза разрывались на куски, вспыхивали пламенем или тонули в спиральных лучах света, а затем обращались в пепел вместе с экипажами. «Мы получили серьёзные повреждения! Наш корабль обездвижен!» Полоцкие материальные потери огромны. Мы не можем удержать фронт. Запрашиваю разрешение на отступление. Тревога, запрашиваю немедленную помощь. Эти крики о помощи забили каналы связи Союза, но безрезультатно. Вскоре крики сменились тишиной, смерть восторжествовала. Что ж, вот, похоже, и всё. Солнце садится. Одному полководцу слова тысячам воинов смерть. Гарант одмирал Александра Бьегов к потухшим взглядом немегая смотрел на экран. Почти весь его флот, включая часть офицеров под его командованием, были превращены в атомы в этом кровавом побоище, устроенном амперским флотом. С каждым загорающимся шаром света число жертв росло в геометрической прогрессии, как росло и число вдов и сирот. Бьякок не мог спасти ни одного корабля и ни одного солдата. Под центральным командованием осталось лишь 30 крейсеров и эсминцев, выстрелившихся вдоль Рио-Гранды. На бледных лицах членов их экипажей читалась лишь одна эмоция — страх. Оставьте меня ненадолго одного, пробормотал старый адмирал, покидая мостик. Запершись в своей каюте, он достал из ящика стола пистолёт и письменные принадлежности. В этот момент дверь, которая должна была быть заперта на замок, была силой открыта. За ней показался его начальник штаба. Вы не должны лишать себя жизни, ваше превосходительство, главнокомандующий. Даже адмирал Меркат продолжает жить после поражения, не так ли? Увидев небольшой деблокиратор в руке Чуну Чэна, старый адмирал медленно покачал головой. В его движении отразилась вся накопившаяся в нём усталость. «Если флот уничтожен, то командиру не озачем более жить». Чун Учан закрыл свой деблокиратор и несколько смягчился. «Наши войска ещё не полностью уничтожены. Флот Яна Венли всё ещё силён. Пока под вашим командованием остаётся хоть один корабль, вы обязаны продолжить исполнять свой долг». «Хватите сказать, что есть иной способ взять на себя ответственность за поражение, кроме смерти?» Старый адмирал с тоской посмотрел на лежащий перед ним пистолет. Поскольку они потерпели полное поражение от врага, в пятеро превосходящего их по численности, и никакого чуда не предвиделось, оставался единственный выход, по крайней мере так говорили ему все фибры его старой души. Но Чон-Учен намеренно игнорировал мысли старика. «Если вы покончите с собой, то выполните свой долг только перед Союзом. Я же говорю о вашем долге перед теми, кто победил нас. Перед нашими врагами!» Смысль этих слов стал неожиданно ясен Бьюкоку. Наконец-то Радмирал оторвал взгляд от стола И повернулся к своему незваному гостю. То, что я собираюсь сказать, может показаться бесчеловечным, произнёс Чун, предваряя своё объяснение. Если вам это придётся не по душе, можете убить меня этим самым оружием. Даже если Союз свободных планет горит в пламени, его государственное устройство позволит развиваться. Когда благодаря изобретательности Яна Венли война сменятся миром, империя устроит суд над двойными преступниками. Но если когда это время придёт, главная команда ещё же погибнет. В бою или от собственной руки, те, кто служил под его началом, станут козлами отпущения на скамьях для подсудимых». В этот момент в глазах адмирала промелькнуло понимание, и на его постаревшем лице появилось довольно весёлое выражение. «Да, вы правы. Мне ещё понадобится это старое тело, чтобы врагу было кого расстреливать». Начальник штаба почтительно кивнул. «А ещё моя и грант адмирала Доусона. Военному суду необходимо, чтобы по крайней мере три человека в фарме предстали перед нём». «Давайте не будем усложнить им работу! Для будущего Союза Соботных Планет Ян Венли и другие должны выжить!» Пока они говорили о собственном долге и поведении после поражения, битва приближалась к своему завершению. Но в тылу имперских войск, которые продолжили поддерживать массированную атаку, назревала небольшая, но неожиданная проблема.